Двадцать один. Принц Чревоугодия. Уже второй раз я наблюдал за тем, как таинственная лидель леди ускользнула в кень и едва удержался на месте. Овладев искусством охоты, я уловил саму его суть терпение рано или поздно приведет к победе. Странная смесь разочарования и восхищения наполняла меня. Незнакомка шла по улице, даже не подозревая, что я по-прежнему не свожу с нее глаз, по крайней мере. Хоть в этом я держал верх. Наша интеллектуальная игра проходила в идеально согласованном темпе. На каждый мой ход она делала ответный, причем на равных. Она была невероятно умна, чему я поаплодировал бы, если бы это напрямую не влияло на мое расследование и необходимость выяснить, кто она такая. Если бы через несколько минут мне не предстояло встретиться с Вэл, чтобы обсудить конкурсы прибытия претенденток, я бы сейчас же взмыл в небо. На протяжении всей жизни я был драконом, выслеживающим добычу. Но теперь повстречал на пути другого дракона, который не побоялся меня окружить. Эта игра оказалась весьма заманчивой и несомненно многообещающей в отношении близости. Еще одним плюсом было то, что она подпитывала мой грех. Теперь, когда охота на драконов была отложена на неопределенный срок, мне были необходимы любые источники энергии, к которым я только мог получить доступ приятных снов. На секунду я задержал дыхание. Уверен, она точно знала, что я вытворял прошлой ночью во сне и как кончил от того, что представил ее распростертой на моих простынях. Я отогнал это воспоминание. Пока оно не навлекло на меня еще больше неприятностей, затем прокрутил в голове наш прошлый разговор, думая о том, как бы подойти к нему немного иначе. Я расспрашивал ее исподволь, Однако она не только все поняла, но и обратила на это мое внимание. Мне захотелось завести руки за голову и запечатлеть поцелуи на прелестных губках. Мне стоило гораздо тщательнее продумать следующий шаг. А еще мне требовалось держать под контролем свои сокровенные желания, чтобы они мне не мешали. Чары клуба дополнили ее образ теми же бледно-голубыми волосами, что и в нашу последнюю встречу. Я еще не знал, что это было. Насмешка или намек на то, что я на правильном пути. Однако приближался к цели, чувствовал нарастающий трепет и ровное обиение пульса, побуждающее взять над ней верх. Было трудно подавить этот врожденный порыв и ничего не сделать, когда я так близок к победе. Когда меня захватывал охотничий азарт, я обращал внимание даже на самые незначительные детали и все расставлял по полочкам, оценивая критическим взглядом. Фантазия Леди Эл дала мне надежный ключ к разгадке. Я ни на секунду не поверил что ее желание, чтобы я взял ее на перилах, было простым совпадением, но также не думал, что это было связано исключительно с тем, как я попросил ее собраться с мыслями во время нашей последней встречи. В одном я был уверен, если моя догадка подтвердится, теперь ясно, как удержать ее рядом и обеспечить, чтобы наши интересы совпали, пока мы не разберемся с драконами. Узнав правду, она, конечно же, придет в ярость, но к тому времени будет уже слишком поздно, Описывая меня, Адриана иногда использовала и другое прозвание — безжалостный повеса. В какой то веке она оказалась права. Во всяком случае, в первой части я был готов стать самым презренным и безжалостным ублюдком во всем королевстве, если бы это помогло уберечь моих демонов. Когда моя добыча зашагала прочь, я напомнил себе, что это временно. Модистка передала послание, вещи ей доставят завтра ранним утром. А к я получу ответ». И вскоре после этого, надеюсь, поймаю свою соперницу в ловушку раз и навсегда. Дорогая мисс Суразица, в прошлом я совершала ошибки, но недавно кое с кем познакомилась. Как теперь довериться своим чувствам, ваша оскандалившаяся, на рассчитывающая на любовь, недоверчивая? Дорогая недоверчивая, признаю, это довольно сложная ситуация. Научиться доверять себе, чтобы дать любви второй шанс — все равно, что рискнуть и вернуться в кондитерскую, где вы заработали пищевое отравление. Отважитесь ли вы еще раз попробовать что-нибудь в этом десертном баре? А может, так и будете опасаться, что от сладости вас будет слабить до конца ваших дней, поэтому станете избегать их любой ценой? И пускай это сравнение покажется вам глупым, но я привела его для того, чтобы подтвердить свою правоту. Нельзя избегать любви из-за одного единственного случая, после которого вас одолевали жар с тошнотой. Одна испорченная булочка не значит, что все десерты протухли. Только посмотрите на принца черевоугодия. Уж если о ком и ходят легенды, как о человеке, совершающем в любви ошибки, из-за которых его возлюбленные жалеют, что их не поразило пищевое отравление, так это о нашем принце беспрекрасном. И все же он бесстрашно вступил на неизведанную территорию, объявив отбор невесты, решил изменить своим распутным привычкам. По крайней мере, так он утверждает. Если уж он беспокоится о том, что в конце концов в его объятиях останется лишь королевский туалет, то и вам беспокоиться не о чем. Чудите чаще, милые грешницы. Ваша мисс Суразица.